Чертков и другие. Не будем утомлять читателя рассказом о посещении Лизы Англии, об этом можно прочитать в её дневнике. Там много интересных замечаний, там разум преобладает над чувствами, но не мешает чувствам. Ей всё интересно, за всеми новыми людьми она наблюдает внимательно и пишет обо всём талантливо и живо, как это всегда умела прежде. Например, когда Лиза находилась в городке Саутборн на юго-западе Англии, куда отправилась со странной мыслью жить поближе к Франции, где находится он, её познакомили с Владимиром Григорьевичем Чертковым, другом великого писателя. Чертков, высланный из России, жил в собственном доме неподалёку в Крайцчерче. где устроил хранилище для рукописей Льва Толстого по новейшим правилам архивного хранения. Подвал с микроклиматом мог выдержать землетрясение и попадание бомбы. Лиза не могла отказать себе в возможности увидеть главного духовного ученика самого Толстого. Он встретил меня просто и приветливо, очень приятно познакомиться. Вы где же учитесь? В Париже на юридическом факультете. Это почему же вы избрали себе такие науки? Я хотела бы быть адвокатом. А мужиков обирать будете. В этом был весь Чертков с его прямолинейностью. Конечно, Дьяконова была обижена и пыталась ему возражать, но ещё больше озадачила её вторая встреча, когда друг великого человека посоветовал Лизе штопить в гувернантке. О, лучше бы ты была не май лишина вовсе языка, вспомнилось мне отчаянное восклицание героя Гоголевского портрета: "Ошибка дьяконова", это цитата из Невского проспекта, примечание автора. И я едва не повторила его вслух. Сразу разлетелся весь ореол, каким я так почтительно окружила друга великого писателя, и передо мной был он тем, каким и есть на самом деле. Богатый аристократ, никогда серьёзно не думавший о женском вопросе. Кровь бросилась мне в голову, и я почувствовал себя оскорблённой. Было темно, и он не мог видеть, какая горькая усмешка исказила моё лицо. Но если бы и видел, давайте посмотрим на Лизу глазами Черткова. Кто она была перед ним? Русская студентка Сорбонны, сбежавшая из России в поисках лучшей доли, навязавшаяся на встречу с ним, другом великого писателя. Посмотрите на меня. Но что мог он в ней увидеть? И что мог увидеть в ней Ленцель, кроме девушки со странностями? Так то к нему приходил без странностей. Рассказать о себе она не умела, а дневника её никто не читал. Между тем только он мог явить Лизу граду и миру. Но кому он был нужен после башкирцевой? Наконец южная Англия опротивила Лизе. Всё всё опротивило мне здесь: и эти дома, и это однообразие. А шум моря неустанно напоминает, что только оно отделяет меня от той стороны, где он живёт. Только море. Как я завидую птицам. Лёгкие, свободные, они играют с расстоянием, с пространством. А я так рада была бы теперь всё отдать, если бы какой-нибудь волшебник мог обернуть меня в птицу, чтобы улететь туда, за море, в Париж к его окно. Элиза улетела. Но до этого успела полистать английские женские журналы и даже познакомиться с суфражистками, посетив один из их салонов. Они не понравились Диакону.